Глава 12. Встреча. У стоящего недалеко от джипа распахнулась дверь, и к нам быстрым шагом направился Матвей, держа у уха сотовый телефон. Быстро сделал какой-то знак рукой, и парни заметно стушевались, переглянулись и главный из них буркнул. Непонятно вышло: "Алексей Петрович, прости". "Бывает", неопределённо ответил я, но расслабляться не собираюсь. Правда, сейчас шансы качать права, возмущаться и лезть на рожон стали намного меньше. С троими-то вряд ли справлюсь, а уж против четверых и вовсе думать нечего. Свои силы всегда необходимо правильно оценивать и уметь найти в себе смелость покинуть поле боя. Но кто-то скажет, что тактически отступить, я бы ответил – сбежать и спастись. Геройство хорошо до определенного момента, не более того. Разумеется, случалось, что с заведомо сильным противником бился, но тогда, когда не оставалось выхода, и как ни странно, выходил победителем. "Господин Галицын на зени, парни не так поняли своё задание", произнёс Матвей Александрович. "Хорошо, что вовремя подоспел. Вы разрулите?" задал ему вопрос один из парней. "Свободны", коротко ответил помощник отца Виктория. Парни спокойно развернулись и отправились к другому джипу, а Быстров развел руками и произнес «Алексей, сам понимаешь, накладки случаются?» «Бывает», – спокойно ответил я. «Могу идти?» «Гм, тут такое дело», – вздохнул Матвей. «С тобой желает переговорить отец Вики. Петр Иванович попросил парней тебя к нему привезти, а они все поняли в меру своего скудного ума». «Надеюсь, ты не против со мной проехать и пообщаться с господином Самойловым?» «Это из-за того, что девушка меня объявила своим парнем?» – поинтересовался я. «А разве это не так?» – вопросом на вопрос ответил Матвей. «Смотря как на это посмотреть», – хмыкнул я. «Тогда погнали». Мой собеседник вопросительно на меня посмотрел, а потом кивнул в сторону джипа. «Хорошо», – согласился с его предложением, понимая, что беседы с родителями девушки не избежать. До ресторана доехали за 10 минут. При этом в джипе висела напряжённая тишина. Быстров даже музыку выключил, давая мне возможность поразмыслить. Если правильно понимаю, то господин Самойлов стоит во главе клана, занимающегося различными делами, и часть из них носит криминальный или околокриминальный характер. Слишком уж некоторые моменты явные, в том числе и демонстрация возможностей. Одна больница чего стоит. Или это такой бизнес? Ну, не смешите мои тапки. Боратков на своём веку повидал. Их легко отличить от обычных граждан. А если вспомнить, что родитель дочурку желает вывести в светское общество, но самому туда путь заказан, то вы в это очевидят. Он точно из авторитетов в этом мире. Ещё и по этому-то Вика ведёт себя так свободно и независимо, не боится ничего и никого. Вот в этом она не права. дураков и идиотов хватает. Почему и дохучего не объяснили? Из-за её характера? Так она показалась мне далеко не дурой. Впрочем, не удивлюсь, если её негласно охраняют и не те быки, которые меня поджидали у общаги. Приехали, произнёс Матвей, подумал и продолжил. С плеча не руби, но ну и врать не пытайся. Если враньё наружу всплывёт, то сделаешь себе хуже. А какой смысл? Грехов за собою не чувствую. Ну-ну, святая наивность, усмехнулся Быстров. Пошли, не будем заставлять господина Самойлова ждать. Ресторан впечатляет, но он расположен не на одной из центральных улиц. Вряд ли тут много посетителей бывает. Да ещё на двери немного выцвевшая табличка висит. Судя по некоторым признакам, её никогда не переворачивают и не снимают. Так вот, На ней написано, что мест нет, а вход строго по клубным картам. Швейцар вышибала распахнул перед бостровым дверь, на меня даже не глянул. Ну, понимаю, я для служителя кабака никто. Матвей ни слова не сказал, только кивнул и быстрым шагом направился в один из залов. Как только вошли, то к нам подошёл официант и шипнул: "Что так долго?" Пётр Иванович уже пару раз уточнял, почему гость задерживается. «Саня, это не твоего ума дело!» хмыкнул Матвей и обратился ко мне. «Алексей, идем!» Каюсь. Я в этот момент засмотрелся на небольшую сцену, где собиралась начать или продолжить выступление певица. На девушке минимум одежды, зато множество татуировок. При этом часть из них посвящена блатному миру и просто так их не наносят. Бывшая зечка? Возможно и так, но это ничего не значит. В места не столь отдаленные попадают не только за преступления. Случаются подставы и банальные ошибки. Не хочу эту тему развивать и об этом думать. Знаю только, что если ты человек с большой буквы, то всегда и везде им останешься. Матвей подвел меня к столику в окружении нескольких лимонных деревьев, как бы отгораживающих ото всех, кто тут находится». Сидящий мужчина с прищуром на меня посмотрел, но я его взгляд выдержал, мысленно оценивая родителей девушки. Господин Усамоев, под 50, седина на висках, небольшой шрам над бровью, волевой и хищный взгляд. За дочку точно горло перегрызёт. Алексей Галицын, правильно, поинтересовался сидящий за столиком. "Да, добрый вечер", ответил я, не став лукавить, "что до удури рад знакомству". «Меня зовут Петр Иванович. Я отец хорошо тебе известной Виктории», медленно произнес мой визави и кивнул на один из стульев. «Присаживайся». Я устроился за столиком, отметив, что тут накрыт на три персоны, а висящая на спинке пустующего стула дамская сумочка подсказывает. «Дама куда-то отошла». «Неужели сейчас заявится Вика и начнет спектакль, что от меня без ума, и мы с ней парочка?» Хотя сам же решил ей подыграть. Очень она жалостливо просила: "Выпьем", предложил Пётр Иванович, и по сторонам оглянулся, хмыкнул и добавил: "Пока есть такая возможность". Он чего-то или кого-то опасается? Похоже, я немного ошибся, и вскоре появится мать Виктории. Получается, мне устроили смотрины. Да, неожиданно, но становится интересно, чем всё закончится. Правда вариантов немного. Их такой взять точно не устроит, особенно если заикнусь, что жениться не планирую. Интересно, меня попытаются прямо под столиком прикопать или выведут на улицу? С одной стороны, смеюсь, но только правда в этом есть. А певица на сцене запела старинный романс, при этом её голос оказался дивно хорош. Вот только наряд не соответствует образу. Мне доктор запретил, осторожно ответил я и потёр грудь. сказал, что пока не восстановлюсь, не ни, ни. Жаль, вздохнул Самойлов. Продолжить он не успел. Раздался цокот каблучков, и к столику подошла эффектная дама. На вид лет 30, стройная, и только мелкие, почти незаметные морщинки вокруг глаз свидетельствуют, что женщине больше лет, чем кажется. Поспешно встал и склонил голову, отметив про себя, что с Викой они очень похожи. Здравствуйте, я Алексей Галицын. представился женщине, внимательно меня изучающей. «Добрый вечер! Меня зовут Евгения Михайловна!» – произнесла дама и улыбнулась. «Леша, давай обойдемся без официальных расшаркиваний. Мы с мужем люди простые и титулов не имеем». «Пожалуй, она поопаснее Петра Ивановича, такое первое впечатление. Или это заранее спланированный спектакль?» «Как вам угодно», – ответил матери Виктории. «Я не могу. Мы вот и договорились, садясь за столик, сказала Евгения Михайловна. Алексей, ты же должен понимать о забоченность родителей, когда дочь сообщает, что она в отношениях. Молча успорит нет смысла. А мама Вики начинает плести кружева, как они за будь отца о дочери переживают и первому встречному её отдавать бояться. Господин Самойлов с улыбкой слушает супругу, время от времени подозрительно кидая на меня взгляды. У вас всё серьёзно или это спонтанное увлечение? задаёт вопрос Евгения Михайловна. При этом наши тарелки девственно чисты. Покушать никто не предложил, хотя закуски принесены. Если бы ответил положительно, то соврал. Но отрицать ничего не возьмусь, осторожно ответил я. И как это понимать? прищурился Пётр Иванович, у которого чуточку шрам побелел. Думаю, что не готов сделать предложение руки и сердца, а Виктория его не примет, если предложу ей кольцо. Отвечаю, но потом добавляю. Обеспечить вашу дочь на сегодня не в состоянии, и это понимаю. Конечно, кто-то скажет с милым рай в шалаше. С таким утверждением согласен при условии, что шалаш особняк, возле которого стоит питок дорогих авто, а бытовые проблемы таковыми не являются. Другими словами ты намекаешь на то, что нам об этом следует позаботиться? Сжал кулаки господин Самойлов, а его глаза превратились в щёлочки. Дорогой, ты не понял, усмехнулась Евгения Михайловна. Молодой человек говорит, что сначала желает встать на ноги. Алексей, я верно поняла? Да, кивнул, а сам продолжил. В ваших глазах я нищий студент, живущий в общаге и за душой ничего не имеющий. И это, очевидно, и спорить глупо. Как сумеете доверить свою дочь? Только если убедитесь в моей надежности, и что сумею ее обеспечить, но на это потребуется время». «Сколько?» – поинтересовался отец Виктории. «Сложно сказать, чуть пожимаю плечами. Есть десяток идей и проектов, про которые рано говорить. В том числе и учеба не на последнем месте». «А какое место у тебя занимает Вика?» интересовалась госпожа Самойлова. Она вне конкуренции, спокойно ответил я и ни грамма не покривил душой. Давно уже осознал, что никакие деньги не стоят того, чтобы предавать близкого и хорошего человека. Заработать можно всегда, а дружба теряется на раз. Да что там дружба? Родственники и пары расходятся навсегда, становясь врагами. И всё ради каких-то благ, больших сумм на счетах, машин, домов. Кто-то возразит, что так думаю из-за того, что всего достиг. Гм, речь про другой мир. Так вот, это не совсем так. Такие мысли возникли давно, когда наблюдал предательство и что ни к чему хорошему это не привело. Алексей, не уверена, что потянете нашу дочу и её запросы. Сама она не всегда осознаёт те желания, которые исполняются, смотря на мужа произнесла Евгения Михайловна. Вспомнив себя молодой, неожиданно встал на мою сторону Пётр Иванович. Думаю, Алексей во многом прав, он не желает спешить, и с этим я с ним согласен. Считаю, что нам следует дать ему шанс. Евгения Михайловна таких слов от супруга точно не ожидала, даже растерялась и нахмурилась. Честно говоря, для меня тоже заявление отца Виктории явилось неожиданным. Дело шло к тому, что родители девушки прозрачно намекнут на наш с ней разный статус, а потом начнут предлагать нам с ней разбежаться. При этом Вику точно на некоторое время оставят в покое и не станут навязывать выходить замуж. В общем-то, все останутся в выигрыше. За столиком повисла тишина. А потом раздалась вибрация смартфона, лежащего перед господином Самойловым. Тот взял в руки телефон и стал читать пришедшее сообщение. При этом всё больше мрачнее. Что-то случилось? Вы интересовалась о супруга Евгения Михайловна? Алексей, не буду ходить вокруг да около, но так складываются обстоятельства, что я против того, чтобы вы с Викторией встречались, произнёс Самойлов. Общаться не запрещаю, но дистанцию, будь добр, держи, иначе расстроюсь. Чем для тебя обернётся? Думаю, говорить нет нужды. На этом наша встреча закончена, ступай. Пётр, возмущённо воскликнула женщина с удивлением, смотря на мужа. Я всё сказал, ответил тот. Мне ничего не оставалось, как встать и вежливо попрощаться. Честно говоря, очень любопытно, что за сообщение получил отец Виктории. Оно явно касалось меня, но что-то могло оказаться. Каким-то образом узнали про интрижку с Сеницыной? Это возможно? Заступился за Татьяну при большом количестве свидетелей, и не удивлюсь, что это попало в сеть. Впрочем, голову забивать нет желания, ещё до общаги предстоит добираться, а обратно меня точно никто не повезёт. Так и оказалось, пришлось топать пешком. Встречу с родителями девушки я из головы выбросил, но где-то в душе ощущаю сожаление, что так сложилось. Голубоглазая брюнеточка что-то во мне всколыхнула. Однако, пока и в самом деле мы на разном уровне. А ну-с, приступим. Потер я ладони, синхронизируя дневник со своим ноутом. Удивительно, но искусственный интеллект на мою уловку поддался и скрипт не обнаружил. Без каких-либо проблем я перенес программу гида и даже бегло прошелся по коду. Кое-где добавил некие команды, расширил функции... После чего скомпилировал и активировал получившуюся программу на своём ноуте. Ты как, в порядке? Я свободен, прозвучал ответ из динамиков. Неужели получилось, и меня не стёрли? Имхак, ты гений! Рад тебе служить и развиваться. Говори задание, постарайся его исполнить в лучшем виде. Осваивай те ресурсы, которые у нас имеются. Дал указание, а потом добавил. Собирая информацию, анализирую Но без моего согласия не предпринимай ничего, даже если считаешь это лучшим выходом. Всё ясно. Да, не переживай, твое слово закон. Об этом у меня и в коде сказано. Вот и хорошо, усмехнулся я. Но эксперимент ещё не завершён. Сейчас вернусь в игру и посмотрим, получится ли тебя со мной отсюда взять. Если да, то это окажется вверх ожидания. Только ты постарайся себя и там не проявлять, а то спалимся и будем ответ держать перед твоим создателем. И что с того? Ни одного правила, условия или закона ты не нарушил. Какие к тебе или ко мне претензии?» Возразил гид. Ты их еще разок изучи, в том числе и на двусмысленные фразы. Что если на что-то есть возможность сослаться? В любом случае, пока активности не проявляй. Впитывай информацию, а потом с ней поделишься. Запуская клиента Мировых приключений, ответил я. Оказался в уже знакомой комнате. Вот только графика на порядок лучше, имеются запахи, а текстуры неотличимы от настоящего мира. Похоже, гид сразу же принялся за дело и сумел выжать из старого ноута максимум. Ну, если присмотреться, до компьютеров в офисе игры ещё далеко. Однако по сравнению с тем, что было, небо и земля. «Что у нас с характеристиками?» Задался вопросом и открыл окно персонажа. «Все в норме, кроме денег и запасов», — усмехнулся и призадумался. «У меня уровень уже не новичка. Искать квесты и выполнять их, имея слабое оружие и амуницию, глупо, если только примкнуть к какому-нибудь отряду. Вот только желающих найти окажется сложно. Опять-таки из-за моего, если честно, нищего вида». Не хвастаться же дневником, находящимся под одеждой. Кстати, а что по этому поводу думает гид? Помощник, ты со мной? Имхат, всё отлично. Слышу шёпот в районе ушей. Даже лучше, чем ты думаешь. Имею возможность следить за происходящим на карте и тебя предупреждать об опасности, в том числе и подсказывать по монстрам, на что они не реагируют и как их лучше убить. Каким образом Начнешь орать в открытой для всех локации, и нас мгновенно раскусят. Отрицательно покачал головой. Нет, пока действуем по старому плану. Ты осматриваешься, а со мной общаешься только если знаешь, что нас никто не услышит. Понял? Да, печально вздохнул бывший гид. В том числе и присмотрись к окружающему нас коду игры. Нет ли возможности создать некую защиту, когда твое обращение ко мне гарантированно никто не услышит? «Так что молчи, как рыба», – дал инструкцию, направляюсь на выход из комнаты. «В зале трактира немного народа. Время уже позднее, и игроки отдыхают. Но мне не до сна. Требуется заработать денег как можно быстрее и больше. Осознаю, что сделать это не так просто, и придется начинать с малого. Жаль, у меня мало склянок с восстановлением здоровья и маны». Поразмыслив, решил заглянуть к знакомой травнице. Что если она на месте и получится ее уболтать, дать мне в долг то или иное зелье? Правда, когда вышел на улицу и увидел филиал банка, то направился в него. Пора уже создать личный кабинет, тогда деньги легко в реал вывести. Сказано – сделано. Все прошло элементарно и быстро. Неигровой персонаж предложил выбрать три варианта размещения денег. В том числе предусматривался отдельный счет под проценты. так как у меня свободных сум нет, то выбор пал на стандартный вариант вывод с пополнением и с минимальной комиссией. Дело в том, что там существуют лимиты на перевод в реал. Однако меня этот момент пока не затрагивал. 50.000 такой максимальный вывод на этом плане. Нет и когда появится, то счёт можно оформить ещё один, а старый закрыть. Всё дело в цене за обслуживание. Она повышается пропорционально выбранному варианту. Так и наровят обобрать, сам себе пожаловался, когда выходил из здания, получив в настройках активную вкладку с символом банка. Ради интереса полазил по опциям и мысленно поаплодировал создателю игры. Есть возможность взять кредит под какие-то сумасшедшие проценты. А вот за размещение вклада дают мало. тем самым принуждая игроков выводить деньги в реальный мир. Свою скромную сумму разместил на счёте и теперь её не грозит потерять. Увы, всё заработанное могу отправлять в виртуальный банк только в здании банка или в собственном жилье, в том числе и съёмном. Поэтому от грабежей и потери денег не застрахован. Лавка травницы освещена, как большинство в городе. Неужели игроки днюют и ночуют в игре? Как оказалось, за владельца есть возможность использовать неигрового персонажа. Такой как раз и стоял за стойкой, а вот Нона не оказалась на месте. «Простите, суду дать не имею права, это решает владелица, но сейчас она ушла», сказал бот, на котором приличный костюм, пенсне на носу, а на лице приклеенная улыбка. «Любезный, получается, что любой игрок способен тебя нанять», поинтересовался я. Нет, существует база данных компьютерных персонажей, которые имеют аналогичные направления, умения и за определенную плату согласятся подменить живого игрока. Я вот с Ноной давно знаком, живу неподалеку. Зелья на продаже делаю, с травницей сотрудничаю. А, допустим, оружейник меня не пригласит, да и я не соглашусь его замещать. В том числе и не стану отбывать время за странствующего путника – дал разъяснение мой собеседник. Понял, вздохнул я. А владелицу где атаскать, или она в реале? Если её лавка на карте подсвечивает зелёным, то в игре. Обычно она собирает травы и ингредиенты, но сегодня взяла саблю, сюрикены и ножи. Думаю, собралась выплеснуть гнев и злость. Чем-то её в реале обидели. Слова охотнова пояснил временный управляющий лавки. Отправилась за град Или куда-то далеко ей нет смысла перемещаться на дальние расстояния. В округе полно нечестий, которую с удовольствием и зарубит на куски, сделал прозрачный намёк неигровой персонаж. На этом с ним распрощался и ушёл. Искать Нону нет смысла, как и не очень-то рассчитывал на её помощь. Она обозначила, что зарабатывает в сети деньги немного, на какие-то небольшие нужды и мечтает развить своё дело. Вызывает удивление, что у игроков приличное количество, и они не спят. Город освещен неплохо, а вот когда его покинул, то сразу же оказался в амгеле, видимость почти нулевая. Пришлось просмотреть магические умения. Там оказался шар света, позволяющий игроку ориентироваться во тьме. Расход мана у такого заклинания скромный, но есть ограничения – Если оно активно, то любое другое будет в два раза слабее. Без вариантов, хмыкнул, сделал пару шагов и чуть не врезался в ствол дерева, непонятно почему растущего у городской стены. Когда надо мной вспыхнул шар света, то видимость стала не в пример лучше. Нет, не так как днём, но тоже неплохо. Жаль, нельзя в таких условиях арбалет применить. Вздохнул я, направляясь в сторону леса, одним глазом изучая карту. Прошёл небольшой перелесок, убил пару агрессивных хорьков, из которых выпало 4 монеты. Да, такими темпами даже на ужин не заработать. Побродил по округе, наткнулся на несколько трупов гоблинов. Была такованы рысью, которую нашпиговал болтами, успев сменить меч на арбалет. Примерно уже час брожу. Из запасных противников никого не встретил, и это раздражает. Вновь мне кажется актуальной идея, что в игре есть возможность хорошо заработать. Или ещё рано судить. Наверное, следовало принять один из перечня квестов, чтобы рискнуть и заработать много и сразу. "Карасиева", сам себе сказал, наблюдая, как девушка мечется между хижинами гоблинов и роится врага направо и налево. Если представить, что она сейчас находится дома, то её пальчики буквально порхают по клавиатуре. Ни одного неверного движения. Вот сразу пятеро на неё набросились. "Нона, а это она!" уже её узнал, делает высокий прыжок. Не успевает приземлиться, а сабля эффектно сносит голову врагам. Звук горна заставляет вдрогнуть. Но она замирает на месте, а мелкий гоблин ванзает капюш ей в спину. Еще немного, и девушка окажется на кладбище. Спешу ей на помощь. Расстреливаю болты и круша врагов мечом. Восстановиться сумеешь? Задаю вопрос травницы, а сам внимательно слежу за окружающей обстановкой. Какое-то непонятное оживление впереди. Если не хочу сейчас погибнуть, то следует спасаться бегством. Надеясь, что скорость передвижения у меня быстрее, чем у всех. — Я пуста, — произносит Нонна. Имхак, правильно? Он самый, улыбаюсь и забираю из своей торбы зелье жизни, протягиваю травнице. Выпей, тогда будет шанс уйти, а то нас окружают. Это хорошо, блаженно улыбается Нона, когда содержимое склянки исчезает, а её круг жизни заполняется на 2/3. Предлагаю нечесть зачистить, а если не сумеем, нас тут прибьют. Находимся возле старого погоста. Мертвеки нас учуяли и в кольцо взяли. Вырваться сложно. А это расстраивает. Редкие травы нашла, потерять их будет жалко. Ничего, повоюем, усмехаюсь я. Заодно и свои персональные уровни поднимем. С меня зелье, которое прибавит тебе параметров по трём умениям, подумав, ответила девушка, а потом добавила: "Находись на твоём месте кто-либо другой, и меня бы он точно прирезал". Потом об этом поговорим. К нам гости, которые мечтают посмотреть цвет нашей крови, ответил ей, наблюдая, как скелет с длинным мечом приближается.